Студия Самиздат представляет. Алексей Калугин, специалист по выживанию. Туристический бизнес. Уверяю тебя, Архинбах, я двадцать раз все проверил и перепроверил, просчитал все до пятнадцатого знака после запятой. Дело беспроигрышное. Архинбах поднял когтистую лапу и с сомнением поскреб свою голову, покрытую плотным слоем наползающих одна на другую толстых роговых пластин. Не знаю. Голова Архинбаха с вытянутыми, как у крокодила, челюстями качнулась из стороны в сторону. Чейт вовремя успел подхватить со стола свой стакан, иначе он непременно оказался бы сброшенным на пол. Разговор происходил в небольшом баре на пересадочной станции Букер. Обстановка здесь была всегда спокойная, располагающая к серьезной, неторопливой беседе, главным образом потому, что бармен смешивал только безалкогольные коктейли. Обслуживающие станцию Валбуды надух не переносили даже запаха спиртного. Чем ты занимался в последнее время, Чейт? спросил Архинбах. У тебя есть опыт в организации бизнеса? Ты слышал о компании Эльфийский туман? Задал встречный вопрос Чейт. Конечно, кивнул Архинбах. Я не официровал своего участия, но основная заслуга в ее создании принадлежит мне. Присущей ему скромностью признался Чейт. «В таком случае денег у тебя должно быть немерено», — заметил Архенбах. «Я вложил их в новое предприятие, которое оказалось менее успешным», — вынужден был признаться Чейд. «И что это было?» «Я пытался продать эхо. Уникальное эхо, отзывающееся пятьдесят два раза». «Потерпев неудачу с торговым эхом, ты решил заняться туристическим бизнесом», — констатировал Архенбах. «А почему бы и нет?» С вызовом посмотрел на него Чейд. — Не знаю, — снова повторил Архенбах. — Честно говоря, я не имею привычки вкладывать большие деньги в сомнительные затеи. — Сомнительные? Чейд, казалось, был уязвлен в самое сердце. — Ну, знаешь, Архенбах, от тебя я такого не ожидал. — Я не имел в виду тебя лично, Чейд, — попытался исправить свою оплошность Архенбах. Я не сомневаюсь в том, что ты все тщательно обдумал и взвесил, прежде чем сделать такое предложение. Но мне кажется, что в настоящее время очень трудно, почти невозможно вырваться на рынок, предлагающий услуги в сфере туризма и отдыха. Освоение новых планет привело к тому, что сейчас курортов больше, чем желающих на них отдыхать. Обратись в любое турагентство, и тебе предложат на выбор все, что только можно придумать. Прогулку по пустыне, сафари в тропиках, отдых на пляжах под испепеляющим солнцем, медитацию среди полярных льдов, восхождение на высочайшие вершины мира, погружение в неведомые глубины, археологические раскопки, подводную охоту. А что мы можем предложить клиентам? Надувные матрасы для купания в лагуне и домашнюю кухню. Послушай меня внимательно. Я еще раз перечислю тебе все те моменты, которые дают нам неоспоримое преимущество над конкурентами. Четь поставил руку локтем на стол, приготовившись загибать на ней пальцы. Во-первых, на Варкале господствует мягкий ровный климат. 25-27 градусов Цельсия круглый год. Температура оптимальная для подавляющего большинство рас, входящих в лигу. Минимум осадков. Год на Варкале длится 225 дней, из них 200 солнечных. Никаких стихийных бедствий, ни ураганов, ни наводнений, ни землетрясений, ни одного вулкана поблизости. Помимо того, что такие природные условия приятны для клиентов, они еще и резко снижают наши затраты. Не нужно возводить дорогостоящие жилые комплексы. Достаточно будет поставить сборные летние бунгало, и каждая приехавшая к нам семья получит на время отдыха свой маленький домик. Во-вторых, богатая флора и фауна. Но при этом как на суше, так и в море нет существ, которые могли бы представлять хоть бы потенциальную угрозы для отдыхающих. Мы можем без страха отпускать своих гостей гулять по лесу, не устраивая для этого туристских троп с дорогостоящими системами безопасности. В третьих, Парк Ал находится вблизи коммерческой трассы Земля Горут, что снимает с нас необходимость организовывать специальные чартерные рейсы для заезда и отправки домой гостей. Каждый сможет добраться до нас своим ходом. Если судить по твоим словам, условия просто идеальные. Оскарил свои большие конические зубы Архенбах. Но в таком случае скажи мне, Чейт, почему столь лакомый кусочек до сих пор не прибран к рукам какой-нибудь крупной фирмой? В этом-то и кроется мой маленький секрет. Лицо Чейта расплылось в самодовольной улыбке. Дело в том, что после скандала на Эве Крупные фирмы предпочитают планеты, на которых нет разумной жизни. А что случилось на Эве? Местные жители разорили крупную туризмовую фирму, подав на нее в арбитражный суд лиги. Аборигены Эвы относятся к расе ластоногих. Они, хотя и дышат воздухом, но большую часть своей жизни проводят в воде. На сушу они выходят только для совершения религиозного обряда, посвященного некому мифическому предку, который первым покинул крещенную сушу, чтобы очиститься в воде и остаться там навсегда. Суть иска заключалась в том, что пляжи, организованные для отдыхающих, были восприняты коренными обитателями Эвы как вульгарная пародия на их религиозное торжество. Я полагаю, что эвиты поступили так не по собственной инициативе, а по наводке какого-нибудь ушлого адвоката. Потому что иск был подан только на третий год существования пляжей. Прежде аборигены Эвы не обращали на них ни малейшего внимания, поскольку находились пляжи вдали от мест их традиционных массовых гуляний по суше. Но как бы там ни было, турфирма была вынуждена выплатить аборигенам Эвы кругленькую сумму в счет компенсации за оскорбление религиозных чувств местного населения. Поучительная история, согласился Архенбах. Еще бы, вскинул руки Чейт. А ты слышал про дело лбутских червей? Это когда они заявили, что процесс поглощения пищи в натуральном виде, как это делали представители посетивших их планету группы этнографов с земли, вызывает у них чувство омерзения? Да, кивнул Чейн. Сами они, видишь ли, имеют привычку сначала срыгивать на пищу порцию пищеварительных ферментов, а уж после заглатывать получившуюся полужидкую массу. Так что ж? Теперь по всей галактике переходить на такой способ питания? Но процесс-то они выиграли. Конечно. У аборигенов, подавших в суд Лиги на чужаков, 99 шансов из 100 выиграть дело, каким бы абсурдным ни казалось на первый взгляд выдвинутое ими обвинение. Насколько я понял, на Баркале тоже есть разумная жизнь. Вернул разговор в прежнее русло Архенбах. И еще какая? Многобещающе поднял брови Чейт. Это рукокрылые, похожие на небольших птеродактилей, с самым высоким в галактике уровнем интеллектуального развития. Если они такие умные, то и сами без помощи профессиональных хрущкотворов найдут повод подать на нас в суд. Развернем мы свое дело на их планете, констатировал Архенбах. Интересно то, что при огромном умственном потенциале Варкалы не создали сферы материальной культуры. Продолжил Чет, сделав вид, что не расслышал последнее замечание своего товарища. При таком мягком климате, какой круглый год царит на Варкале, аборигены не испытывают потребностей в жилье и одежде. Варкалы – вегетарианцы, а растительная пища кругом просто навалом. Умея летать, они могут довольно-таки быстро перемещаться на значительное расстояние. Следовательно, отпадает необходимость в транспортных средствах. «А как же накопление знаний и передача их новым поколениям?» – спросил Архенбах, заинтересовавшись тем, что рассказывает Чейд. У варкалов... Феноменальная память. Однажды услышанное или увиденное они запоминают на всю жизнь. Хорошо. Архинбах осторожно, чтобы не повредить казённую мебель, положил на стол свою коктейльную лапу. Акулы туристического бизнеса оставили в аркадной зоне своих интересов, потому что на нём живут разумные птеродактили. А каким образом ты вознамерился решить проблему аборигенов? Ты забываешь о моей способности легко и непринужденно устанавливать дружеские отношения с представителями любых народов и рас. Лука во улыбнулся Чейт. Ну да, осколился Архенбах. Если вспомнить, как мы с тобой познакомились, это всего лишь недоразумение. Не дал ему возможности развить излюбленную тему Чейт. А варкалы вовсе не такие сутяги, как албутские черви. Таможенники слишком умны для того, чтобы тратить свое время на судебные тяжбы. Это не их стиль. Все проблемы они предпочитают решать исключительно в умозрительном плане. Ну, если и не сами варкалы, так найдется какой-нибудь самодейственный родитель облаги не повторимой варкальской культурой, который и влепит нам иск за несоблюдение этических норм в общении с коренным населением. Читу улыбнулся, при этом стал похож на самодовольного удава, проглотившего зазевавшегося королика. Дело в том, что официальным представителям интересов коренного населения планеты Варкал в Галактической Лиге, медленно давая своему собеседнику возможность вникнуть в смысл каждого услышанного им слова, произнес Чейт: «Является никто иной, как ваш покорный слуга, уважаемый Архенбах. Ты!» Архинбах не мог выторгчить от уземления глаза, потому что они у него и без того были похожи на большие стеклянные шары, вставленные в глазницы. Он только всей тяжестью тело откинулся на спинку стула, которая жалобно скрипнула под ним. Кончай заливать, Чейт. Честное слово. Смиренно склонил голову на грудь Чейт. И без моего ведома в арбитражный суд Лиги не может быть подан ни один официальный иск от аборигенов населения планеты Варкал. Каким образом тебе это удалось? Я же говорю, что умею ладиться с инопланетянами. Попытался уйти от прямого ответа Чейд. Не темни, Чейд. Недовольно класнул челюстями Архинбах. Если хочешь, чтобы я вошел в дело, то выкладывай все на чистоту. Хорошо. Чейд сделал глоток из стакана, который держал в руке. Когда я решил, что неплохо было бы открыть на Варкале небольшой туристический комплекс, я естественно слетал туда. Место мне понравилось, и я обратился к Варкалам, чтобы выяснить, у кого я могу получить официальное разрешение на коммерческое использование необходимых мне территорий. В результате я выяснил, что у Варкалов нет никаких государственных или общественных структур, которые хотя бы условно можно было бы назвать властными. Им они попросту не нужны. Варкалов больше всего на свете интересуют проблемы сознания вообще и самосознания отдельных индивидов в частности. Поэтому они испытывают понятный интерес к общениям с представителями иных рас, которые могли бы стать для них объектами новых исследований. Поскольку сами Варкалы покидать свою планету не желают, то идея создания на Варкале туристического комплекса, посетить который будут иметь возможность представители всех планет, входящих в состав Галактической Лиги, встретила со стороны аборигенов горячее одобрение. Но для начала мне нужно было получить официальное разрешение от представителей местной власти, а сделать это оказалось невозможно, потому что по принципиальным соображениям они решительно отказывались заниматься реальными делами, предпочитая вместо этого висеть вниз головами на ветках деревьев и перебрасываться умными фразами. Чтобы как-то решить эту проблему, я предложил Варкалам назначить меня представителем их интересов в Галактической Лиге. Предложение прошло при единогласной поддержке всех присутствующих при этом разговоре в Аркалов. Вот так я получил право открыть свой собственный туристический комплекс на райской планете Варкал. А ты не боишься, что тебя обвинят в злоупотреблениях на том основании, что ты сам себе выдал разрешение? Вполне серьезно поинтересовался Архенбах. Нет, уверенно покачал головой Чейд. Ведь я действую не только в собственных корыстных интересах. но в первую очередь в интересах коренного населения планеты Варкал Архенбак в задумчивости постучал когтями по полированной поверхности стола какой срок займут подготовительные работы до приезда первой партии отдыхающих серьезно по деловому спросил он две максимум две с половиной недели я уже провел предварительные переговоры с поставщиками нужного нам инвентаря и оборудования они берутся доставить все на место в течение м, трех дней после оплаты На какое число посетителей будет рассчитан комплекс? Я планирую не больше пятидесяти мест. Если в наше заведение будет трудно попасть, то от этого спрос на места в нем будет только расти, а соответственно вырастут и цены. В дальнейшем при хорошей конъюнктуре можно будет пойти на расширение дела. Хорошо, Архинбах решительно стукнул когтями по столу. По полировке побежали мелкие трещинки. Ты почти убедил меня. «Не сомневайся, Архенбах, дела у нас пойдут!» Радостно заулыбался Чейд. «Но я хотел бы взглянуть на планету!» Переподняв свою тяжелую лапу, сказал Архенбах. «Нет проблем!» Чейд ударил кончиками пальцев по открытой ладони приятеля. «Мой корабль стоит в доке. Можем отправиться прямо сейчас!» Пройдя через плотные слои атмосферы Варкала, корабль завис над полем, похожим на полотно художника-импрессиониста, где зеленый фон перемежался частыми вкраплениями ярких живых цветов, среди которых преобладали желтый и голубой. Пару месяцев назад Чейд установил на своем катере взлетно-посадочные двигатели на антигравитационной тяге, и теперь Эллу можно было посадить на любой ровной площадке, соответствующей ее размерам. Круглые блины посадочных опор примяли к земле траву и цветы. Чейт отключил антигравитационную тягу, и корабль тяжело осел на мощных амортизаторах. Пора шоу на выход, Чейт указывал в сторону раскрытого на распашку шлюза. Архенбах остановился на верхней ступеньке трапа и повел головой по сторонам. При этом кожистые клапаны на его ноздрях полностью раскрылись, что обычно бывало крайне редко. Так же, как и все его сородичи, Архенбах обладал очень острым обонянием. и любой резкий неприятный запах вызывал у него примерно то же ощущение, что и яркий свет, направленный в глаза. «Здесь хорошо пахнет», — сообщил Архенбах Чейту. «Никогда прежде мне не доводилось вдыхать такой первозданно чистый воздух». «По близости нет никаких промышленных производств», — напомнил Чейт. «Дело не только в этом», — возразил Архенбах. Порой и природные выделения способны засорить воздух, а здесь он снова повел головой с стороны в сторону. Я не чувствую никаких посторонних примесей, только запахи земли, травы, леса и моря, находящегося где-то неподалеку. Точно, подтвердил Чейт. До моря рукой подать. Спрыгнув с трапа, Чейт направился в сторону расположенной на краю поля лесной полосы. Эй! «А корабль ты не собираешься закрыть?» — окликнул его всегда внимательный к мелочам Архенбах. «Зачем?» — обернувшись на ходу, ответил Чейт. «На планете никого нет, кроме нас. У кого он мог бы вызвать хоть какой-то интерес?» Архенбах недовольно щелкнул челюстями, но, не сказав ничего более, последовал за Чейтом. Пройдя с полкилометра лесом, похожим на чистый прозрачный кристалл изумруда, На каждое из многочисленных граней которого играли и переливались солнечные лучи, они вышли к морю. В первый момент у Архинбаха даже перехватило дыхание от невероятной красоты открывшегося перед ними вида. Несмотря на толстую покрытую чешуей кожу и широкую панцирную пластину на спине, Архинбах остроенно воспринимал любые проявления прекрасного. Кроме того, он был неисправимым романтиком. И то, что он видел сейчас, наполняло его душу восторгом, а глаза слезами радости. Он готов был петь и славить проведение за то, что оно привело его в это прекрасное место. Берега песчаной бухты в форме полумесяца тянулись на несколько километров в обе стороны, далеко уходя в лазурную гладь моря. Само море выглядело как огромное, незамутненное зеркало, в котором отражалось опрокинутое небо. застывшими на нем, словно нарисованными легкими белыми облачками и ослепительным пятном солнца, похожим одновременно на чашу с расплавленным металлом и на око всевидящего и мудрого древнего бога, взирающего с высоты на свое безукоризненное творение, в создании которого он наконец-то достиг совершенства. «Ну, что скажешь?» — с довольным видом спросил у Архенбаха Чейт. «Ты...» «Здесь собираешься строить туристический комплекс!» Вопрос Архенбаха прозвучал так, словно речь шла о некоем страшном святотатстве, которое по незнанию готов был совершить его друг. «А почему бы и нет?» — непринужденно пожал плечами Чейд. «Я ведь не собираюсь осквернить этот пейзаж. Бунгало мы поставим в Саране под прикрытием леса. Там же будут расположены и все служебные помещения. По пляжу будут бегать только радостные загорелые туристы». Нет, Чейд, покачал головой Архинбах. Это место прекрасно только потому, что здесь никого нет. Здесь есть мы с тобой, возразил другу Чейд. И мне лично кажется, что мое присутствие вовсе не обезобразило окружающий ландшафт. Настолько двое. Дело не в числе, а в отношении к тому, что имеешь. Перебил Архинбаха Чейд. Почему ты отказываешь другим в праве видеть то, что видим мы сейчас с тобой? Пойми Архинбах, мы не гонимся за сверхприбылями, а потому, если захотим, сможем сохранить это место в первозданной красоте. Но если мы не застолбим этот участок, то рано или поздно на него положат свои глаз настоящая акула индустрии развлечения и отдыха. И тогда можешь представить себе, что они здесь понастроят: карусели, водяные горки, точки с холодным пивом и горячими сосисками. Мы же создаем не просто туристический комплекс. а центр неформального общения варкалов с представителями инопланетных рас. Черт возьми Архинбах, неужели ты не можешь проникнуться всей глубиной взятой нами на себя миссии? Как ни странно, доводы Чейта, перечисляя которые он свалил в одну кучу все, что в данный момент пришло ему на ум, возомнили свое действие. А где же сами варкалы? спросил уже куда более спокойным голосом Архинбах. Видишь, на берегу невысокие деревья с развесистыми кронами. Чей-то рукой указал нужное направление. Ну, видишь большие продолговатые плоды, свисающие с нижних веток? Вижу. Это и есть варкалы. Они что ж, так и висят целый день. Удивленно посмотрел на чей-то архинбах. По большей части да, ответил тот. Но они не просто так висят, а разговаривают между собой. Порой они спускаются на песок, чтобы устроить на берегу какие-то свои странные игрыща. смысл которых я как ни старался, так и не смог понять». Разговаривая, Чейд с Архенбахом не спеша двигались в сторону прибрежной полосы. «По их внешнему виду не скажешь, что они жаждут общения», — сомнением заметил Архенбах. «Напрасно ты так думаешь», — возразил ему Чейд. «На самом деле варкалы весьма общительны, а еще они очень любят ролевые игры, когда каждому из играющих приходится выполнять несвойственные ему в повседневной жизни функции». Но для того, чтобы варкалы слетели со своих веток, должно произойти нечто необычное. И ты думаешь, что появление туристов привлечет к себе их внимание? Конечно. Именно варкалы будут обеспечивать экзотику, необходимую для любого солидного центра отдыха. Что ты подразумеваешь под экзотикой? Местные обычаи, которые будут демонстрировать варкалы, танцы, музыка, игры и вообще все, на что они только окажутся способны. Кроме того, я думаю, что неплохо было бы нанять пару-тройку варкалов, скажем, для работы в баре. Для того, чтобы научить их правильно смешивать коктейли, не потребуется много времени. Ты думаешь, варкалы на это согласятся? Я уже обо всем договорился, заверил друга Чейд. Ты не поверишь, но на курсы подготовки барменов записалось не меньше сотни. Для них это всего лишь новая игра. Они подошли к самому берегу, где морская гладь была отделена от суши ровной. словно проведенной с помощью чертежных инструментов линией. У Варкала нет естественных спутников, сказал Чед. Поэтому на море не бывает ни приливов, ни отливов, ни волн. Идеальное место для купания. А про небольшом ветерке можно в свое удовольствие и без малейшего риска плавать под парусами на яхте или заниматься виндсерфингом. Толстая горизонтальная ветка росшего неподалеку дерева сорвался Варкала, висевший на ней словно огромная серая дыня. Раскинув в стороны большие кожистые крылья, он перевернулся в полете через голову и мягко спланировал на песок в метре от того места, где находились Чейт с Архенбахом. Внешне Варкал, как и говорил Чейт, был похож на небольшого птеродактиля. Ноги у него были кривые и короткие, поэтому и роста в нем, когда он стоял, было чуть больше полутора метров. Зато крылья его в размахе имели не меньше двух метров. Крылья Варкала представляли собой кожистые плоскости треугольной формы. растянутые между телом и руками. На концах их выделялись маленькие четырехпалые ладошки с тонкими, похожими на крючки пальцами. Челюсти у Варкала были такие же длинные, как у Архинбаха, но более узкие и изящные. Они, если можно так сказать, больше напоминали тонкий хирургический инструмент, нежели слесарные тиски. Такой же маленькой и изящной была у Варкала и голова, которую сверху украшал широкий кожаный гребень, загнутый назад. Два больших круглых глаза, смотревших как у птиц в две противоположные стороны, поблескивали радостными огоньками. Это был отнюдь не усталый взгляд умудренного опытом тысячелетий старца, для которого по эту сторону жизни уже не осталось тайн. Возможно то, что глаза Варкала, прикрытые прозрачными перепонками, не имели кожаных век, делало его взгляд похожим на изумленный и одновременно радостный взгляд ребенка. постоянно открывающего для себя что-то новое. Добрый день. Вежливо поздоровался с Варкалом Архинбах. Привет, Гарл. Поприятельски взмахнул рукой Чейт. Я не Гарл, а Гарл. Вежливо поправил Чейт о Варкале. Гарл улетел на соседний пляж. Там сегодня состоится игровоу. Варкал говорил правильно и чисто. слегка акцентируя согласные, но выразительный и богатый мягкими обертонами голос его воспроизводился не горлом, а небольшим отверстием, открывшимся на вершине гребня, венчавшего голову варкала. Это мой друг и партнер Архинбах, представил Архинбаха Чейт. Гарл. Варкаль церемонно поклонился, отставив левую ногу в сторону и чуть приоткрыв свои широкие крылья. Я имею честь. пригласить вас к нашему семейному дереву. Чейт покосился на Архенбаха, который то и дело бросал вожделенные взгляды на лазаревую гладь моря. «Мне кажется, моему другу не терпится окунуться в воду», — сказал Чейт, обращаясь к Варкалу. «Он присоединится к нам чуть позже, а я с огромным удовольствием незамедлительно направлюсь к вашему дереву». Посмотрев на Архенбаха, Варкал снова церемонно взмахнул крыльями и, оттолкнувшись ногами от земли, взмыл в небо. Сделав круг над головами двух компаньонов, он вернулся на ветку дерева. «Что это за обряд подхода к дереву?» — спросил у чей-то Архенбах. Чей-то обреченно вздохнул. «Это не обряд, а способ общения», — с тоской в голосе сообщил он. «А почему так грустно?» «Потому что это напоминает сеанс, который проводят одновременно пять или шесть психоаналитиков. У тебя еще будет возможность испытать это на себе». «Ладно». — Я скоро к вам присоединюсь. Архенбах снова бросил быстрый взгляд в сторону моря. — Только гляну, как там, на глубине. — Давай, — вяло махнул рукой Чейд. Архенбах с разбега ринулся в морскую пучину. Его большое грузное тело ударилось о воду. По бокам от него вверх взметнулись широкие искрящиеся потоки воды. Крокодиль и хвост Архенбаха описал в воздухе синусоиду, как бич хлестнул по воде, и исчез вслед за туловищем. Чейт усмехнулся, покачал головой и не спеша направился к дереву, на котором его ждали варкалы. Аборигены варкала висели на нижних ветках дерева, зацепившись за них когтями ног и обернули крылья вокруг тел, словно большие серые одеяла. К нам идет землянин, сказал один из них. Его зовут Чейт. Тут же добавил другой. А кто скажет, о чем он сейчас думает? Задал вопрос третий варкаль. О своем друге, который нырнул в море. Он тревожится за него. Нет, он знает, что море не таит никакую угрозы. Кроме того, если судить по внешнему виду его друга, то он отличный пловец. И все же чей-чем-то озабочен. Какие проблемы, Чейд? Проблем много, но все они разрешимые, ответил Чейд. Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Они касаются туристического комплекса, который мы собираемся здесь открыть, сказал Чейд. Мы уже об этом говорили. Мы ждем этого. Подумай хорошенько, Чейд. Загляни в свою душу. Скорее всего, тебя волнует. Не сам туристический комплекс, а что-то, имеющее к нему косвенное отношение. — Да, — кивнул Чейд. — Я сомневаюсь, удастся ли мне уговорить моего друга принять участие в этом проекте. — Он незаменим, он хороший специалист. Какая роль отводится ему в запланированном деле? — Он просто мой друг, — ответил Чейд. — Друг, которому я доверяю целиком и полностью. Туристический бизнес для меня новое дело и мало знакомое. Я чувствовал бы себя гораздо увереннее, если бы рядом со мной находился такой друг, как Архинбах. Так в чем проблема? Почему он отказывается? Его не устраивают условия? Или он считает, что это дело не принесет никаких доходов? У него есть какое-то иное занятие, которое он не хочет бросать? Он опасается, что появление туристов на Варкале причинит определенное неудобство вам, местным жителям, сказал Чейд. Он ошибается. Скажи ему об этом. Я уже говорил, ответил Чейд. Но, по-моему, мне не удалось его убедить. В таком случае, почему бы тебе не предоставить это нам? Вы думаете, у вас это получится лучше? Криво усмехнулся Чейд. Быть может, ты действовал слишком прямо линейно? А как иначе? Развел руками Чейд. Я просто выложил ему все как есть. Если хочешь убедить в чем-то собеседника, то предостави ему возможность самому делать выводы. Ты должен только следить за ходом его размышлений, время от времени подбрасывая факты, которые направляли бы поток его мыслей в нужное русло. Это не так сложно, как может показаться. Это похоже на игру. Это интересно. У вас будет возможность заняться этим. Посмотрев в сторону моря, Чейт увидел выползающего из воды Архинбаха. Прямо сейчас. Отличная вода! услышал он восторженный крик Архинбаха. А если бы ты видел морское дно, Чейт, это просто сказочное королевство. Хотя у вас, землян, совсем другие сказки. Итак, ребята, Чейт быстрым взглядом окинул всех висевших вокруг него на ветках воркалов. Я думаю, вы уже поняли, с какой стороны Кархенбаху проще подступиться. Я на время оставляю вас с ним наедине. После беседы с варкалями, занявшей ровно двадцать четыре с половиной минуты по часам Чейта, Кархенбах принял окончательное и бесповоротное решение заняться туристическим бизнесом на варкале. Ты представляешь? По секрету сообщил он Чейту, варкаля подали мне идею перебраться сюда вместе со всем своим семейством. Ты, наверное, сам об этом подумывал, Лукаво прищурился Чейт. Да у меня на это просто не было времени. Я совершенно ошеломлен здешними красотами. Я же говорил тебе, что варкалы отличные психоаналитики. Усмехнулся Чейт. Они попросту вытащили на свет твое подсознательное желание. Очень даже может быть, не стал спорить Архинбах. Как бы там ни было, я принял решение. Ты не прогодаешь, а добрительно похлопал его по панцирю на спине Чейт. Быть у меня семья, я тоже привез бы ее на Варкал. А кто тебе самому мешает завести семью? Вопрос был задан не без иронии. Чейт любил говорить о семейных ценностях, но сам обзавестись семьей так и не удосужился. Сначала дело. Назидательно поднял руку с направленным в небо указательным пальцем Чейт. И дело завертелось. Поставщики не подвели, во время доставки все необходимые материалы и оборудование. В комплекте с двадцатью сборными бунгало были закуплены и два робота-строителя, способных работать с производительностью три типовых сборных дома в сутки. Таким образом, строительство всего комплекса, включая подсобные и служебные здания, должно было занять чуть больше недели. За строительными работами и поставками материалов присматривал Архинбах. Чейт же взял на себя более сложную и ответственную, как сам он полагал, миссию. Затевать какое-либо серьезное дело предварительно не отрекламировав его самым добросовестным образом, это все равно, что сумным видом подмигивать самому себе в темноте. Поэтому в первую очередь Чейт занялся рекламой. Поскольку размещение рекламы во всеобщей коммуникационной сети стоило немалых денег, Чейт обратился за помощью к двум знакомым братьям хакерам с Prokrona 3. пару лет назад они отошли отдел и занимались какими-то мелкими, но вполне легальными компьютерными делами. Но старший из братьев числился у чейта в должниках после того, как чейт -то помог ему удачно замести следы во время одной из полицейских облав в сети. Поэтому выпив пару поставленных чейтом бутылок смерновской, братья решили тряхнуть стариной. В результате их полуторачасовой деятельности в разделе ВКС «Туризм и отдых» Появилась прекрасно проиллюстрированная видеоматериалами информация о новом, готовом к открытию туристическом комплексе на Варкале. За размещение рекламы, впрочем, средствах массовой информации, чей-то все же пришлось выложить деньги. Но это были относительно небольшие суммы, поскольку несколько строк рекламы только коротко сообщали о возможности прекрасно отдохнуть и в полной мере насладиться незабываемыми красотами Варкала. после чего отсылали всех интересующихся к информации, содержащейся во всеобщей коммуникационной сети. Чтобы завлечь клиентов на прежде незнакомую им планету, Чейд пошел на беспрецедентный рекламный ход. Он предлагал всем желающим бесплатное трехдневное пребывание в своем туристическом комплексе на Варкале. По истечении данного срока клиенту предоставлялся выбор – либо покинуть планету, либо оплатить три первых дня и остаться на более длительный срок – Охот оказался верным. Уже к концу первой недели строительства туристического комплекса было получено пять индивидуальных заявок и семь от небольших групп по два-три человека. Всего изъявили желание посетить в Аркал 28 человек. Чей-то не себя от радости скакал вокруг Архенбаха, размахивая в воздухе распечатками с текстами стандартных заявок. «Они клюнули, Архенбах! Клюнули!» «Это хорошо!» спокойно ответил рассудительный Архинбах. Но обрати внимание, что все заявки сделаны только на трильготных дня. Нам еще предстоит убедить их остаться, иначе мы только понесем убытки. Они останутся, Архинбах, обязательно останутся. Скажи мне, кто может устоять перед такой красотой? Понятие о красоте весьма субъективно. По-прежнему не разделяя энтузиазма своего партнера, заметил Архинбах. То, что вызывает экстатический восторг, скажем, у облудских червей, вызовет презрительную ухмылку на лице финица или спазм тошноты у землянина. К счастью, среди наших клиентов нет ни червей, ни финицев. Быстро просмотрел заявки, с облегчением вздохнул Чейд. Это еще не означает, что всем остальным здесь непременно понравится. Им понравится Архимбах. Обхватив приятеля за шею и притянув его голову к своему лицу, полушепотом произнес Чейд. обязательно понравится. У нас ведь все отлично получается. У меня да, кивнул Архинбах. Через три дня строительство будет завершено. Завтра прибудет партия груза с роботами уборщиками, стюардами и универсальным кухонным агрегатом. Продукты будут завезены накануне приезда гостей. Поставщики не подкачают? Провлекая заботу урочистельного хозяина, для которого в деле не существуют мелочей, спросил Чейд. До сих пор они работали четко, разделил его сомнения Архенбах. Но ведь клиентам нужно будет не только кормить, их предстоит еще и развлекать. На этот счет не беспокойся, заверил партнера Чейд. Культурную программу обеспечат варкалы. Возможно, кому-то их болтовня и придется по вкусу. Сомнением покачал голову Архенбах. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы удовлетворить запросы всех клиентов. Люди едут к нам, чтобы насладиться тишиной и покоя Мархенбах. Уверенно произнес Чейт. Им надоело бесконечная суета повседневности, превращающая человека в полуавтомат, который точно знает, во сколько ему нужно проснуться, каким путем он должен проследовать до места работы, какой объем информации ему необходимо переварить в течение одного рабочего дня, кого он встретит вечером, заглянув в бар на углу. мы избавим наших клиентов от всего этого, от звонков, вызывающих их на важные переговоры, от мельканья кадров рекламы на экранах телемониторов, от музыки, доносящейся из каждой щели, бьющей по ушам и возвращающейся в мозг, словно раскаленная игла. Мы дадим людям главное, чего они ждут от отдыха, возможность сделать паузу в бесконечной гонке, которая называется жизнью, для того чтобы просто подняться рано утром, выйти на берег моря. оглядеться по сторонам и спокойно вздохнув полной грудью сказать себе: теперь я знаю, что такое покой. Это звучит красиво и довольно таки убедительно, согласился Архинбах. Но далеко не все могут сутки на пролет заниматься сосредоточенным созерцанием окружающей их красоты. Для того чтобы отдых не превратился в небообразимо скучное перетекание дней из одного в другой Необходима периодическая смена впечатлений. Об этом я тоже подумал. Солидно повел подбородком сверху вниз чейт. Если утром и днем наши клиенты будут проводить время в лесу и на пляже, то вечером в их распоряжении будет бар на открытой веранде и красочное шоу в исполнении аборигенов. Варкалов? удивленно переспросил Архинбах. Хотя о каких еще аборигенах могла идти речь на Варкале? А чем тебе не нравится эта идея? Чуть насмешливо взглянул на приятеля Чейт. Разве варкалы умеют устраивать шоу? Можно научить танцевать даже в стаю гасанских камниедов, если только отдать их в руки умелого постановщика. Ты решила ограничиться универкухом, отказавшись от услуг настоящего повара, а теперь хочешь потратить деньги, пригласив постановщика шоу? Кроме того, у нас почти не осталось на это времени. Не волнуйся, успокоил партнера Чейт. Все уже сделано, шоу поставлено и отрепетировано. А постановщика ты видишь перед собой? Ты, поскольку прежних подобных способностей Чейт не проявлял, удивление восклицания Аркинбаха было, пожалуй, чуть больше, нежели недоумение, вызванного чрезмерной самоуверенностью друга. Тебе прежде уже доводилось ставить шоу? Нет. с невозмутимым спокойствием покачал головой Чейт. Но все ведь когда-нибудь приходится делать в первый раз. На это Архинбаху возразить было нечего. Он только тяжело и не очень обнадеженно вздохнул и отправился присматривать за роботами-строителями, заканчивающими сооружение бунгало, в котором предстояло разместиться администрацией комплекса в лице самого Архинбаха, Чейта и недавно принятого в совет директоров с правом совещательного голоса Варкала Гарла.